Безусловно, не из всех арестованных, которые были у него, были настолько откровенны с ним и вступали в дискуссии. Однако известно, что и негативный результат в таких беседах для него тоже был определенным результатом. Если что-то не удавалось выяснить в ходе беседы с арестованным, Зубатов в его присутствии сдерживал себя, никогда не кричал. Не оскорблял, не угрожал, но после его ухода он давал волю накопившемуся гневу, ругался, но так, чтобы никто не слышал. С рабочими Сергей Васильевич вел совсем другую тактику. Разговоры с ними были краткими. главная в них направленность состояла в настройке невинных жертв своей неосведомленности против эксплуатируемой их интеллигенции. И в подходящий момент им предлагалось чистосердечно раскаяться. Из категории таких арестованных из тюрем выходили тайные агенты охранного отделения, которых Зубатов успешно внедрял в нелегальные революционной организации. С их помощью было предотвращено и раскрыто много противозаконных действий агитаторов, пропагандистов, распространителей и издателей нелегальных листовок, брошёв и другого. Помощники Зубатова, жандармские офицеры Радко, Сазонов и Спиридович – четко выполняли задания своего начальника и широко использовали метод собеседования с арестованными на практике. Мария Вильшбушевич и Зубатов Особое внимание департамента полиции и лично Зубатова – было сконцентрировано на деятельности еврейской революционной организации «Бунт», во главе которой стояли опытные и, по-своему, талантливые люди, владевшие искусством конспирации и умением противодействовать политическому сыску. Они были достойными противниками. Зубатов сосредоточил в своих руках всю разыскную работу по Бунду. После тщательной подготовки он организовал первую масштабную разыскную операцию по ликвидации руководства этой революционной организации и самых активных ее членов. Всего было арестовано 70 членов партии, это был сильный удар для Бунда. Но, несмотря на это, он все же продолжал свое существование. Всех арестованных бундовцев привозили в Москву в охранное отделение. Так продолжалось в течение двух лет. Почти все арестованные проходили через допросы беседы Зубатова. Сергей Васильевич излагал им свою новую теорию легализации рабочего движения. Среди тех, кто поверил Зубатову о создании легальной еврейской независимой рабочей партии, Была и бундовка Мария Вильбушевич из Минска. С помощью Сергея Васильевича она возглавила ее. Этим тактическим ходом Зубатов противопоставил созданную партию нелегальному бунду. Вскоре между этими партиями начались недоразумения и вражда, что помогло дезорганизовать остатки бунда. В своей теории Зубатов излагал необходимость улучшения положения евреев в России, отмену некоторых их правовых ограничений, а в целом он как бы поддерживал сионистское движение. Сергей Васильевич любовно называл бушевич просто «манечкой». Она соединяла в себе качество руководителя новой придуманной им организации и в то же время была его тайным агентом. Деятельность Манечки приносила положительные результаты. Находясь в Минске, она поддерживала связь с Зубатовым при помощи писем и телеграмм, в которых полностью освещала еще не арестованных членов бунда, их настроение и прочее. Более того, прямо указывала Сергею Васильевичу на тех, кого следовало арестовать, давала революционерам соответствующие характеристики.